Воспоминания Анечки. Запись седьмая. «Я не в силах помочь», — заявила Яга, кутаясь в поединую мулью шаль. «Может, ты опять наденешь свой костюм и попросишь духов?» — предложила я. «Ты же научила тень нормально говорить, а не спотыкаться на каждой букве». Яга смерила меня взглядом, потом вздохнула и неохотно произнесла. То было совсем другое дело. Не всё можно вылечить трансом и заговором, знаешь ли. «Да ладно?» — лёд всплеснул руками, изображая предельную степень удивления. «Может, у вас здесь есть возможность достать или выкрасть антибиотики?» — уже серьёзнее спросил он. В это время врач воткнул в меня очередную иглу. Я не совсем понимала, как моя кровь может помочь тени, но и не спросила. Не знаю почему, но все действия врача мы воспринимали как само собой разумеющееся. Хотя, наверное, мы так относились практически ко всему. Врач вытащил иглу, приложил к месту прокола кусок ткани и осторожно согнул мою руку в локте. Я подняла на него глаза, ожидая хотя бы ободряющего кивка. Но, видимо, кроме жидкости в склянках, его ничего не интересовало. Временами я пыталась установить с ним контакт из интереса. Но чаще всего врач меня игнорировал, кроме тех случаев, когда я истекала кровью. Может, он вампир? Как парень из фильма, который кривляка засмотрела до дыр. Черт, кажется, я скучаю по этой дурехе. Как она там? Можно попробовать ещё один способ, но отец, если узнает, прибьёт меня. Горестно вздохнула яга. И какой же? Всяко лучше, чем сидеть и просто смотреть. Лёд нетерпеливо ёрзал на стуле. Набрать воды из мёртвого озера, напоить ею тень, а потом дать живой воды. Да ты шутишь! Оборвал ягу лёд. «То есть духи и шаманские пляски ему не помогут, и надо идти за живой и мёртвой водой, как в сказке? Может, всё же напряжёшься и вспомнишь, кто из местных может располагать лекарствами?» «Да все таблетки давно уже уничтожили», — вскипела яга. «Мои мази и отвары тени не помогают. И я не шучу, вода там действительно особая». «А что же отец тогда тебе туда ходить не велит?» Подозрительно покосился на неё лёд. «Коснувшись воды в мёртвом озере, здоровый человек может заболеть, а больной, наоборот, выздороветь». «А!» — я подключилась к беседе. «Тогда не страшно, ведь мы все здесь глубоко больны. На голову». «Как вода, которая убивает здоровых, может ставить на ноги больных?» Не унимался лёд. «Да я не знаю, как...» — рявкнула на него ига «Не веришь, не ходи». «То есть мы так и будем сидеть смотреть, как врач обтирает тень мокрой тряпочкой и забавляется с нашей кровью?» — спросила я, дёргая льда, за выбившуюся из хвоста прядь волос. «А кого ты лечила мёртвой с живой водой?» Продолжал свой занудный допрос лёд, отмахиваясь от меня, словно от комара. «Я? Никого». Так делала старуха, которая мне шила шаманский наряд. Много кого она спасла, потому брат и хотел учиться у неё. А вот отец всегда говорил... То место, пропитанное ядом. И боялся, что я заразу в дом на подошвах притащу. Когда брат умирал, я тоже хотела его водой подлечить, но не успела. «Возможно, там особый минеральный состав». Уже не обращаясь ни к кому, говорил Лёд, тщательно завязывая волосы шнурком и неодобрительно на меня цыкая, видя, как я вновь тяну руку к его голове. «Лучше сходить и посмотреть, чем потом жалеть, что мы не воспользовались всеми способами спасения тени». «И я с тобой». Подскочила я. Не сомневался. Пробурчал лед, выглядывая в окно. «Да, быстро сошла у нас вода. Какой удивительный город. Но грязи все еще достаточно. Найдутся на всех резиновые сапоги». Ега кивнула и вышла из комнаты. Через какое-то время она вернулась, облаченная в свой привычный шаманский наряд, сжимая старый мешок полной обуви. Перебирая сапоги, я порадовалась, что Яга снова стала похожа на себя прежнюю. Тихую, уверенную и спокойную. Взяв две фляги, мы поспешили к живой реке, а после — к загадочному мёртвому озеру. Мы хотели взять с собой булочку, но она наотрез отказалась уходить от постели тени и лежала у него в ногах, свернувшись в клубок. — А если нам встретятся злобные женщины, которые снова захотят тебя убить? — поинтересовалась я у чавкая сапогами по грязи. Солнце приятно грело щёки, а ветер пах летними травами хотя из зелени пока встречалась разве что плесень на стенах домов. «Вот и с такой же делали антибиотики?» — решила я блеснуть знаниями. «Давайте наколупаем для тени. Все равно мы собрались его лечить водой из ядовитого озера. Хуже не будет. Нет?» Мое предложение было проигнорировано. «Ну и ладно. Тишина нервировала, поскольку мама частенько наказывала меня молчанием. Поэтому я продолжила нести все, что только в голову взбредет. А по пути, может, всё же спросим местных про лекарства? Вдруг кто-то спрятал их под матрасом со времён, когда правительство таблетки коробками раздавало? «Если даже у моих стариков этого добра нет, а раньше они тащили в дом всё подряд, то и у других не найти», — соизволила ответить Ега. «Тот считает, что лекарства и повредили людям мозги. Узнает, что дружок ваш, как вы его называете, врач, всё по медицинским книгам делает, мигом укокошит». И лучше бы ему откликаться на другое имя «Эскулап?» — хохотнул Лед «Да без разницы», — ответила Яга «Да он же вообще на имя не откликается», — заметила я, перепрыгивая лужи «А ты уверена, что он правильно все тени сделал?» Насколько я могу судить, да Яга сжала одну из тряпичных кукол, висящих на одежде Боюсь, нитки я дала ему плохие, другие не нашла Вот и гной на швах, отсюда жар До шумящей полноводной реки мы добрались без приключений. Берег был сильно размыт, поэтому лёд оставил нас с Егой стоять в стороне, а сам исхитрился проползти по сваленному дереву, практически не вымокнув. «Какая тёплая!» — изумился он, опуская руку в воду. «Круглый год, поэтому и зовётся живая», — пояснила Ега. «Даже в лютый мороз не замерзает. Только пар поднимается над водой и простирается до самых деревьев». Издалека кажется, что река тлеет. «Вы же сюда с тенью мыться бегали?» Как бы, между прочим, спросил лед. «Выше по течению. Там было бы ближе и идти удобнее. Но могли быть неприятные встречи». Пожала плечами яга. Меня иногда раздражала манера яги говорить. Она вроде и произносила слова правильно, но абсолютно неуклюже лепила из них предложения. То ли нас стеснялась, то ли просто не привыкла вести долгие беседы. Пока мы стояли, ега постоянно оглядывалась и выглядела слишком напряженной. Стоило льду набрать воды в бутыль, как она потащила нас дальше. Тропа совсем потонула в грязи, а худосочные деревья то и дело преграждали нам путь, наравняв выколоть кому-нибудь глаза своими кривыми сучьями, на которых едва виднелись почки. ега заранее предупредила, что до мертвого озера идти далековато. Поэтому мы взяли с собой перекус и по дороге грызли жестковатые лепешки. Только лёд почему-то отказывался их есть. Мука ему, видите ли, была не та. Привереда. У одной из берёз мы заметили банку, которую кто-то оставил собирать древесный сок, и без зазрения совести выпили её содержимое. Подумаешь, ещё натечёт. Прогулка мне даже нравилась. Я высматривала на деревьях гнёзда в надежде отыскать яйца, но чем ближе мы подходили к мёртвому озеру, тем тише становилось вокруг. Птичьи голоса звучали всё реже, Даже сопровождающий нас всю дорогу ветер, казалось, отстал и поспешил вернуться к живой реке. Только солнце всё так же нещадно полило «Почему у некоторых сосен хвоя здесь цвета кирпича?» — спросил лёд, беря меня за руку. «Они рыжие, как я. Тебе не нравится?» Я сжала его пальцы и улыбнулась, хотя мне было немного жутковато. «Наверное, это нормально, когда ищешь ядовитое озеро, которое прозвали мёртвым». Отец говорил, что рыжие деревья один раз уже вырубили, после закопали в землю, но ну, не глубоко, и те начали гнить, просачиваться в подземные воды. Их впитывали молодые деревья, которые впоследствии тоже стали рыжими. Повторно прореживать лес уже было особо некому, зима с каждым годом обгладывала города все тщательнее. Кто пускался в странствия, как вы, кто сходил с ума и терял желание жить, а кто-то просто сгинул. Вот рыжие сосны так и стоят. «А чем они опасны?» Я покосилась на невысокое деревце, приветливо изогнувшее ветку. Полагая плутонием или ещё чем-то подобным?» пробормотал лёд. «Давайте ускорим шаг. Мы точно психи». «Значит, озеро нас излечит», — весело пропела я, но снова никто не поддержал мою шутку. Земля здесь была ещё довольно обильно покрыта серым снегом, а в воздухе терпко пахло прелой листвой. Но кое-где из-под прошлогодней желтоватой травы проглядывали первые одуванчики. Я хотела нарвать цветов для супчика, но лёд не дал мне остановиться, продолжая тащить за собой. «Наше поколение выбирает великолепные способы лечения. Архаичные шаманские практики, кустарная хирургия и, конечно, радиация. Если тень не выздоровеет, то я даже не знаю почему». Язвительно процедил он, косясь на игу. Его настроение портилось с каждым шагом вероятно, он просто устал или ему казалось, что мы здесь бродим вечность. Иногда лед говорил, что ощущает, как вокруг него замедляется поток времени. В такие моменты он мог сделать поразительно огромное количество дел. Но бывало и так, что у него все валилось из рук. Он выглядел растерянным, словно малыш, которого заставляют выполнять непосильную работу. Я смотрела на чуть сгорбленную спину льда, пытаясь отгадать, что творится в его душе прямо сейчас». «Поднявшись на пригорок, мы, наконец, увидели удивительное бирюзовое озеро. Прежде я никогда не встречала воды такого цвета. Сам берег был словно выкрашен белой краской, сквозь которую кое-где проглядывала глинистая почва». «Взгляни на эти деревья», — указал лёд на мёртвые стволы, которые столбами торчали из воды и кое-где вдоль берега. «Те, что ближе к озеру, погибли. Скорее всего, из-за повышенной солёности почвы». «В воде видно растворены соли кальция и другие металлы. Посмотри, какая белёсая корка покрывает берег». «Соли и металлы в воде — это хорошо?» — всё же решила уточнить я. Лёд молча воззрился на меня, как на умалишённую. Ну, да я привыкла. «Девочки, останьтесь здесь. Я быстро спущусь, наберу этой убийственной живительной жижи и обратно». Сурово проговорил лёд. «Яга, ты правда уверена, что бабка отсюда водой лечила?» Может, она врала, не хотела секрет раскрывать, а заодно других лекарей подставляла, чтобы те токсичной водой пациентов травили. «Я знаю, я видела. Была свидетелем стольких исцелений и...» «Понял, не продолжай». Оборвал её лёд и поспешил к озеру, бормоча под нос что-то про то, что у него слишком много вопросов к Создателю. «Как и у всех нас лёд. Как и у всех нас. Пока лёд спускался к воде, мы с Егой немного разбрелись». Я думал о том, как хорошо было бы после смерти узнать все и обо всем. Надеюсь, Бог нам не скажет, что смысла никакого не было. Просто ему в космической пустоте стало дико скучно. Вот он и напридумывал всякое разное. Хотя я бы, наверное, его поняла как никто. Заприметив желтые пятна одуванчиков, я поспешила к полянке. Но дикий крик пригвоздил меня к месту. Я обернулась и увидела жуткое косматое существо. Оно бросилось на меня, и я даже не успела моргнуть, как распласталась на земле, а вонючий, грязный человек непонятного пола и возраста очутился сверху. Он скалил гнилые зубы и подвывал, не давая мне вновь подняться на ноги. Я открыла было рот, чтобы позвать на помощь, но незнакомец снова завизжал, брызгая слюной. Меня затошнило от имерзения» чудовище елозило по мне ногами и руками, ощупывая мое тело через одежду, хотя может оно искало нож или другие полезные предметы, которые унес лед в своем рюкзаке. Я пыталась брыкаться, но ощущала себя слабой жидконогой букашкой, которая играючи могут оторвать лапки или голову. Этот мерзкий человечишка не был огромным, но он был настолько юрким и противным, что казалось заполнил собой все окружающее пространство. Я зажмурилась и попыталась вжаться в землю, оцепенев. Зловещее пение Еги раскатилось по лесу. Уродец взвизгнул и соскочил с меня, уворачиваясь от палки, которой попыталась его огреть шаманка, со свистом рассекая воздух. Я перекатилась в сторону, встала на четвереньки и шустро поползла за спину Еги, которая продолжала издавать жуткие низкие звуки. «Прочь! Прочь!» — шипящие слова змеями прорывались сквозь гулки рёв, исходящие из-под шапки яги. Звон нарастал, шаманка умела особыми движениями заставить колокольчики на своей одежде остро звучать, бренчащим эхом застревая где-то глубоко в мозгу. Я зажала уши. Совершенно не кстати вспомнилась, как цыганка в нашей коммуне пыталась вылечить льда, по моей просьбе, и отбить у него желание резать себя и меня. Она тоже звенела колокольчиками, но при этом хлестала его тело тонкой цепью. Это «лечение» продолжалось несколько часов подряд. Если бы я знала, каков ее метод. Бедный лед. С того времени он стал еще более непредсказуем. Как хорошо, что Ига надела костюм. Существо растерянно скалило зубы, переминаясь с ноги на ногу, но стоило шаманке сделать резкий выпад в его сторону, как оно развернулось и убежало бы в лес, если бы не лед». Он в два прыжка достиг нас, выхватил у Иги из рук палку, а после молниеносно ударил ею моего обидчика по плечу, а потом ещё раз и ещё. «Господи, фу!» — вскричала я. «Лёд, хватит! Это мерзко! Он всё же живой и похожий человек, хоть и выглядит как уродец!» Существо присело на корточки, прикрывая голову руками и заскулило. «Может, и хватит с него!» Лёд опустил палку и попятился. Почуяв передышку, незнакомец мигом распрямился, зарычал, но, увидев, что лёд снова готов нанести удар, бросился прочь. «Не человек, а шишига», — глядя ему вслед, сказала яга. «В озеро затащить может. Хотя странно, что он явился днём. Обычно эта нежить не раньше сумерек, но скажет». «Надеюсь, ты шутишь». Лёд недобро взглянул на ягу. «Только не говорите, что я тащился сюда, следуя советам сумасшедшей девки». «Я дома тебе покажу Велесову книгу, и ты поймёшь, о чём я». Невозмутимо ответила Яга. «Её мне тоже старуха подарила. Хочешь верить в Мёртвое озеро? Вери в нежить». «Боги милосердные, мне уже хочется утопиться в том золоотвале, вернее, в Мёртвом озере, сгинуть в объятиях русалок». Лёд сплюнул и пошагал прочь. Мы с Ягой последовали за ним чуть поодаль. «А что в этой Велесовой книге?» — шепнула я. «Много чего». История народа. Ее начало очень похоже на наш конец. Едва слышно выдохнула яга. На благополучный народ из тьмы напали враги. Одновременно происходили землетрясения и мор. Спасаясь от бедствий, люди объединились и пошли искать золотые земли. Ха! Не поворачиваясь, падал голос лед. Раньше я тоже думал, что нас объединяют мечты и страдания. Но теперь вижу, что человечество может объединить лишь проволочный забор. «Но тень же нас собрал вокруг себя, и мы его поэтому спасаем», — парировала я. «Думаешь, дело в тени?» Лёд обернулся и насмешливо изогнул губы. «Пройдёт чуток времени, и он уйдёт, поскольку не привык жить в компании. Вот увидишь. А мы с тобой. Ты планируешь задержаться в этом городе? Или, может, ты действительно хочешь быть всё время со мной?» Его глаза посерьёзнели, хотя губы продолжали кривиться в улыбке. «Придёт день, и ты тоже сбежишь!» Лёд отвернулся, а я злобно стиснула зубы. Мне одновременно хотелось ему возразить и согласиться. «А ещё в той книге про нежить...» Ровным голосом продолжила ига словно не замечая наших перепалок. «Черти, шишиги, полулюди». «Полулюди?» — изумилась я, всё ещё мысленно проговаривая вопрос льда. «Хочешь быть всё время со мной?» «У них один глаз, одна нога, одна рука». И ходят они вот так, согнувшись. Яга изобразила жутковатую походку. «А ты что ли видела?» «Конечно. Но страшнее всего двое. Лиха одноглазая и белая баба. Они всегда к беде». «И их встречала?» «Только белую бабу». Я шла за ягодами. Вижу, стоит поперёк тропинки высокая женщина. Вся в белом и плачет, причитает. И никак её не обойти. Почуяла она меня. Подняла глаза, а те, как угольки. «Ты как про льда сейчас говоришь!» Не сдержалась я. Попросила меня и белую ткань принести. Взамен обещала судьбу предсказать. «И?» Я взяла под руку игу потому что мне стало казаться, что из-за деревьев за нами наблюдает лесная нечисть. «Да вот только где бы я её взяла!» Весь дом перерыла. Сплошное пёстрое тряпьё. Набрала простыней и обратно. Звала, звала. Так баба и не вышла на мой клич. А на следующий день брат заболел. Горевестница это была. — Как придём, надо на всякий случай ту жёлтую штору твою отбелить. Покипятить в зале Ядовито прокомментировал лёд. — А то вдруг белая баба на дороге. А я неподготовленный. После его слов яга замолчала, и мы шли в полной тишине. Я продолжала жаться к шаманке и старалась лишний раз не прислушиваться к треску веток и хлюпанью грязи под ногами. Мы вышли из леса и повернули за угол деревянного барака. Я немного приободрилась и уже мысленно представляла, как щедро политой водицей тень радостно вскакивает на ноги и кружит нас всех по очереди, в своих объятиях звонко смеясь. Ну ладно, льда, может, и не кружит, только нас с Егой. Или того лучше, одну меня. От сладостного предвкушения этого чуда меня отвлекло нечто странное. Прямо по лужам, раскинув руки, к нам неслась высокая худая женщина в белом. «Сам собой из моей груди вырвался вопль ужаса, который слился с голосами моих спутников. Громче всех вскрикнул лед. По крайней мере, так мне показалось».